Только тридцать лет назад взяла и забыла об этом, казалось, что навсегда. Неизвестно почему, но именно сейчас ей захотелось вспомнить и доказать, в первую очередь себе, что она самая особенная из всех особенных. Решительно встав, она прошла на сцену, взяла свой инструмент, с которым не расставалась. Он давал силы ей выживать. Только сейчас она поняла, что оказывается именно он помогал ей все время не забывать, что она особенная. Вспомнив душой именно душой эту песню, перебрав пальцами струны, она запела. Мы как пазлы совпали гранями, неожиданно и легко. Я боялась уже, что с ранами не почувствую никого. Мы совпали с тобою мыслями, улетающими в небеса. Мы совпали с тобою числами, даже стрелками на часах. Мы совпали с тобою музыкой, с ладким привкусом на губах и слезинка матовой бусинкой. Оказалось в твоих руках. Мы совпали, возможно, поздно. Паспорт вторит не м о л о д а Но твердят мне тихонько звезды: лучше поздно, чем никогда. Голос ее улетал вверх к звездам, которых было на небе так много, словно кто-то рассыпал коробку полную страз. Слова и мелодия переплетались там, испускались обратно в уютный сад. Гости завороженно слушали Ташу, словно ее пение могло изменить мир, спасти кого-то или подарить счастье. Слова и мелодия переплетались там, испускались обратно в уютный сад. Когда она закончила, то стояла звенящая тишина. Казалось, что даже на мгновение было слышно, как где-то глубоко в саду закричал их потеряшка Дуса. о п о м н и в ш и с ь от бурных аплодисментов, Таша интуитивно посмотрела на Клима. Где-то она читала, что в психологии есть такой тест: когда человек смеется, либо когда его хвалят, он смотрит на самого главного человека в его жизни, того, кто ему не безразличен. Этот факт всплыл в памяти, и Таша сразу покраснела, засмущавшись собственных мыслей. Но кровь прилила к лицу еще больше, когда она увидела выражение лица Клима. Там больше не было высокомерия. Прямо противоположное чувство сейчас читалось на его лице — восхищение. н а т а л ь я вы пели великолепно. А не покажете ли вы мне свой участок? К ней подошел муж Жули, Платон. Почему таким как ж у л я всегда везет? Подумала про себя Таша, рассматривая этого приятного во всех отношениях мужчину. Вот даже муж ей достался золотой, умный, представительный, богатый. А что старше ее на десять лет, так это не проблема, а наверное наоборот плюс. Конечно, Платон, пойдемте, сказала она как можно громче и любезней. Вы, наверное, здесь уже все переделали, чтобы нарушить неудобное молчание, спросил он. Все, согласилась Таша, кроме мастерской, которую бабуля построила своему сыну. Она так и не привыкла называть уголовника своим отцом. Папка, папуля и папочка был для нее отчим, на чьих коленках она сидела в детстве, кто кормил ее кашей, приговаривая смешные скороговорки, кто не спал вместе с мамой ночами, когда она болела. Он по-мужски воспринял, что пришлось рассказать о том, что он не родной, и дал Таше выбор, сказав. Называй меня как хочешь. Ты все равно для меня дочка, самая любимая, моя маленькая принцесса. Поэтому у папа был один, а этот оставался по-прежнему сыном бабули, которая оставила наследство. Как интересно. А кем он был? Художник? Скульптор? – спросил Платон, вернув Ташу из воспоминаний. Да никем он не был. Так непризнанный гений, которого в нем видела лишь его собственная мать. Небрежно ответила Таша. Да вот она. Я бы хотел ее посмотреть, если можно, сказал Платон. Зачем? удивилась Таша. Там ничего интересного. Старые полотна и скульптуры художника неудачника, в основном незаконченные. Я не выбрасываю этот хлам лишь из уважения к той, что оставила мне все это. Да еще этот участок продал ей наш сосед, отец Ирмы. Он был жив еще, когда я в права вступала, отдал мне его, хоть он и не был на б а б у л ю оформлен, но взял обещание с меня не трогать мастерскую, мол так велела Мария Тарасовна. А можно мне посмотреть? настаивал Платон.